Это истории болезни вашего брата сраил Брезгливо поморщился Рос. Мои люди не зря скрывали сейфы известных лекарей по неприличным болезням. Майдрид переболел всеми хворями, которые только можно подцепить в портовых борделях. О дьявол! И пока Дживич раздевался до пояса и плескался в тазу для умывания, пытаясь хоть как-то избавиться от запаха своего и лошадиного пота, Принц Раил развязал веревочку и переворачивал странички с такой осторожностью, словно опасался заразиться от их бумаг. «И обратите особое внимание на диагнозы», – бросил через плечо Джевич, уже наливая себя рюмку бренди. После тридцати он окончательно заматерел, оброс плотным панцирем мышц, утратив юношескую стройность, взамен обретя внушительность и солидность взрослого мужчины. Но проклятая контузия разрушила все планы, связанные с армией. Полуослепший, с парализованной правой рукой, утративший дар речи, кому, скажите, на милость нужен такой маршал. И пускай Дживидж через какое-то время выздоровел, исключительно благодаря молодости, но путь обратно в строй закрылся для него навсегда. Властная натура требовала выхода, а победа Раила, кроме всего прочего, означала еще и удовлетворение его политических амбиций. «Он бесплоден, проклятие, да как он смеет чего-то требовать!» взорвался негодованием Раил. «Мадриду ничего, кроме очередной бабьей задницы, не нужно. Он лишь повторяет за лордом Калпаной, словно попугай. Долг императора продолжить род ведьмобоя, Великий эл оставил своим потомкам не только великое королевство, могучую армию, полную сокровищницу и точные нивы. Он даровал им удивительную способность, полную невосприимчивость к магии. В мире, где волшебство столь же распространено, сколь и опасно, это уникальное качество весьма и весьма ценное достояние. Раил. Вы считаете, ваш брат успел уяснить себе, что такое долг? Холодно полюбопытствовал роз. Мне плевать, сколько у него женщин. Всем плевать. Были в нашей истории императоры и короли, которые полдня не могли пожить, чтобы не заголить какую-нибудь красавицу. И ничего, дело это не мешало. Ну, что ж поделать, если единственное, что есть твердого у Майдрида, это его мужское достоинство. пожал плечами Джейвиджа. Но на вашем месте я бы не стал ждать, когда его непутевое величество почит от сердечного приступа на одной из любовниц. Сидеть и смотреть, как его фавориты разворовывают казну и губят Эльрор, ни я, ни вы не станем. Армия на вашей стороне, мой принц. Гвардия тоже. Осталось только обнародовать содержимое папки. Говорю так вальежно, с линцой. Точно выбирал обои для комнат прислуги. И принц Раил как будто впервые увидел Роса Джейджа. Темные влажные волосы, недобрый прищур, жесткая линия губ, весь закованный в невидимую броню, даже в расстегнутой рубашке на выпуск, измятых брюках, заправленных в пыльные сапоги, опасный, ластолюбивый незнакомец. — На что вы рассчитываете в будущем, помогая мне сейчас? — прямо спросил он понимая, что другого случая выяснить истину не представится. И тогда Рос тоже по-новому увидел принца. Слишком гордый, чтобы просить, слишком серьезный, чтобы смеяться над собой и другими, слишком умный, чтобы слебо доверять хоть кому-то. Наконец-то Роил понял – у принцев, а тем более у королей, не может быть закадочных друзей. И это правильно, только так и нужно. Значит, Лорд Джеввич не ошибся в выборе будущего сюзерена. Вот теперь с принцем можно говорить откровенно. Я рассчитываю на возвышение из отставного контоженного маршала и рядового члена совета лордов, которое утолило бы мою жажду деятельности. А уж какого будет это возвышение решать вам жажду деятельности или власти? И того, и другого, ваше высочество, — успехнулся Росс. Райл размышлял недолго. «Я сделаю вас канцлером. Что скажете?» Джейвиш удивленно приподнял брови. «Вот даже как!» «А почему нет? Вы опытный политик, вас любят в армии, знают и уважают за границей». «Хм... А я и не собираюсь отказываться!» — пожал плечами Росс. Очень заманчивое, лестное моему самолюбию предложение. Я согласен, но... Но... Во-первых, что вы хотите взамен вашего высочества Ведь я и так служу вам и отстаиваю исключительно ваши интересы. Избавить меня от этой грязи, скривился как от горечи принц, с отвращением косясь на папку. Проще говоря, сделать так, чтобы Майдрид отрекся от престола без публичного скандала. «Правильно я понимаю?» – уточнил проницательный будущий канцлер. «Да, именно так», – сдержанно кивнул Раил. «А во-вторых?» «А во-вторых, будет одна небольшая просьба», – не замедлил пояснить свои слова Рос, так сказать, авансом. «Какая?» «Никогда не принуждайте меня идти против собственных убеждений и не касайтесь моей личной жизни» сказал Джевич, не спуская с Раэла внимательного взгляда до тех пор, пока тот не кивнул, соглашаясь. Тогда он слез с подоконника, которым сидел все это время, заправил рубашку в брюки, забрал папку и откланялся. А принц, ровно через сутки, ставший прямым и единственным наследником безвременно почевшего императора, запомнил этот разговор навсегда. До двери уборной и обратно Фейм сопровождала немолодая дама, одетая слишком скромно для придворной, но и не в униформу горничной. Подчиненная командора Урграйна на прямой вопрос, зачем понадобился конвой, ответствовала, что это не ее, а торше, ума дело. Как начальство приказало, так она и делает. «Зачем охранять меня во дворце? Я не сбегу» пожаловался на росу, когда он сменил на посту леди Агнамар. Ох, не спрашивайте меня ни о чем, милая моя Феймрил. Устал отмахнулся он. Это все в юрисдикции командора. ласар решил, что лучше перестраховаться. Джейвич принес с собой целый поднос пирожных, а лакеи без конца подавали чай. Вы решили расправиться с моей Талией? лукаво спросила женщина отправляя в рот крошечную шоколадную лодочку, груженную засахаренной ягодкой. «Как на мой вкус, так у вас не талия, а живот, прилипший к позвоночнику», – проворчал Роз, скользнув взглядом по стану соратницы. «Кушайте, кушайте, я прикажу принести еще всяких вкусностей». Роз успел переодеться в темно-синий строгий вицмундир. Цвет шел ему несказанно, хотя и предавал излишней строгости и сдержанности. Решили смутить меня, милорд? О, чем же? Заботой и фривольным разговором о ваших пристрастиях к вопросу женской красоты. Что-то в этом духе. Потому что мы будем сидеть здесь еще долго, вести занимательные беседы и предаваться чревоугодию. Почему? Так надо. Так надо, милая моя Феймрилл. Ну, надо же, как у нас все таинственно и загадочно. Выглядел он отвратительно, обросший щетиной, с опухшими веками, словно специально, чтобы будить в женском сердце жалость и желание позаботиться. Например, уложить на диван, укрыть и сидеть рядом, успокаивающе поглаживая запястье, пока не заснет. Ему бы сейчас показаться врачу. И тогда Фейм поинтересовалась, куда подевался Кайр. Неугомонного юношу Рос отправил к профессору с наказом не волноваться понапрасну и навестить раненого сыщика. Только любопытного носа Финскота, лорд-канцлеру во дворце и не хватало. «Расскажите мне что-нибудь интересное, чтобы не так тянуло в сон. Пожалуйста», – промурлыкал канцлер, блаженно щуря усталые глаза. «Здесь, конечно, неуютный во всех отношениях домик на кладбище Эль-Эглот. Но, думаю, у вас получится. И знаешь ведь, говорит Рос Джевич, совершенно не то, что у него на уме, а все равно поддаешься на его улыбку и наглое обаяние. Однако и на этот раз Фэйм устояла. Нет уж, мои сказки вас моментально усыпят. Начните первым. Отправив в рот орешек, покрытый сахарной глазурью, Рос поглядел на нее с некоторым сомнением, но возражать не стал. «Моя сказка будет не слишком веселой и уж точно не предназначенной для маленьких детей, ибо ничего доброго и назидательного в ней нет», – устало проговорил Джейвич. Жил-был на свете один молодой человек. Вернее, сначала он, конечно, был маленьким мальчиком, единственным выжившим из четверых детей своих родителей. И, как все мальчишки, мечтал о блестящем золотым шитьем мундире настоящим вороном коне и острой саблей. Но другие мальчики только мечтали, а этот все-таки добился своего, потому что был честолюбив и упрям, разумеется. Но за это надо сказать спасибо его отцу, человеку достаточно разумному, чтобы не подавлять естественных стремлений отпрыска. Фейм изобразила на лице спокойную заинтересованность. Понятно же, о ком сказочка. Теперь главное не спугнуть сказителя. Она готова была присягнуть, что никто и никогда не слышал из уст лорд-канцлера ничего похожего. Будем считать, нам оказали великую честь. Молодой человек мало чем отличался от своих ровесников. Такой же буян и юбкадрал. Но учился он прилежно, считался одним из лучших в своем выпуске. Короче, стремился всеми силами к идеалу. И почти достиг. Война оказалась лучшим трамплином наверх, к славе, к и почестям. Можно сказать, в мирное время он откровенно скучал, правда, недолго, когда он огляделся вокруг внимательнее. Оказалось, что для того, чтобы чувствовать себя победителем, не обязательно выдружать свой штандарт на самой высокой башне покоренной крепости. Ее вообще нет нужды брать штурмом. Рус полуприкрыл глаза, Вглядываясь куда-то внутрь себя. Оказалось, есть еще более увлекательная игра, чем война. Убитый солдат всего лишь мертвец. Той же победы можно достичь, не пропуская через мясорубку тысячи молодых, здоровых мужчин. Надо только этого хотеть. Наш герой убедился в этом на собственной шкуре голове, как и все остальные самовлюбленные дурачки, узнал, что полупарализованным слепым инвалидом быть плохо и в чем-то даже ужасно неприятно. Дамы смотрят мимо, знакомые из генштаба брезгливо поджимают губы. Согласитесь, не впечатляет. – Я и не спорю, – кивнула Фэм. хорошего мало. Интересно, а ты думал когда-нибудь, что бы стало с тобой, если бы здоровье не поправилось, если бы молодой и сильный организм не взял бы верх над болезнью? И наш уже не совсем молодой человек увлекся новой игрой, находя возможность перерисовывать свои названия на старые политические карты мира. Правда, и правила у этой игры были весьма замысловатые. Но он не сдавался. Он быстро смекнул, как сделать так, чтобы самому придумывать, по каким правилам будут играть другие игроки. Он втянулся, а лучше сказать, влюбился в саму возможность, Получать желаемое без единого выстрела, одной лишь игрой ума. И ради этой любви он спокойно пожертвовал всем, что имел. Вернее, он так самодовольно думал. А потом лорд-канцлер нервно щелкнул суставами пальцев, невольно выдавая гнетущую его тревогу. Сердце Фейм кровью облилось. Нет тебе покоя даже в час относительного триумфа. Ты дошел и практически победил. «Что же тебе еще надобно?» Потом он и в самом деле потерял все.